Когда настало время дать Александру образование, родители поехали в Петербург, чтобы поместить сына в иезуитский коллегиум. Основанный Игнатием Лойолой в 1534 году, орден иезуитов играл на протяжении века во всей Европе большую политическую роль. Он являлся удобным и надежным орудием в руках католической реакции. Родителей Пушкина прельщала мысль определить сына в петербургский коллегиум иезуитского ордена. Окончив его, Александр мог рассчитывать на хорошую карьеру. Но в газетах был опубликован в те дни правительственный указ об основании царскосельского лицея. Это закрытое учебное заведение основывалось исключительно для юношества благородного происхождения – предназначенного к важным частям службы государственной. Мысль об иезуитах была оставлена. Начались хлопоты об определении Пушкина в это новое учебное заведение. Родители, видимо, полагали, что императорский царско-сельский лицей, вернее, чем иезуитский коллегиум, предохранит их сына от малейшего проявления религиозного и философского свободомыслия. Лицей, однако, не спас Пушкина от этих опасных настроений. И сам Пушкин был, конечно, доволен, что не попал к иезуитам, понятия которых у мальчика связывалось с представлением о человеческом лицемерии, двуличии и вероломстве. Ему было всего 14 лет, когда он написал своего монаха и героя поэмы, святого старца, назвал мятежным иезуитом. Родители возвратились в Москву, а в царское село мальчика отвез Василий Львович. С отчим домом Александр расставался без всякого сожаления. Собирая Сашу в дорогу, бабушка и тетушка дали ему сто рублей ассигнациями на орехи. Василий Львович принял эти деньги на сохранение. Сидя в Михайловской ссылке без денег, Пушкин через 14 лет, в 1825 году, напомнил Василию Львовичу о взятых им ассигнациях. На обороте своего письма к Вяземскому он написал «Присем деловая бумага, ради Бога употреби ее в дело». На отдельном листе Пушкин шутливо писал «1811 года дядя мой Василий Львович по благорасположению своему ко мне и ко всей семье моей, во время путешествия из Москвы в Санкт-Петербург взял у меня взаймы сто рублей ассигнациями, данных мне на орехе покойной бабушкой моей Варварой Васильевной Чечериной и покойной тетушкой Анной Львовной. Свидетелем оного займа был известный Игнатий, но и сам Василий Львович, По благородству сердца своего от он его не откажется, так как Оному прошло уже более 10 лет без всякого с моей стороны взыскания или предъявления, и как я потерял уже все законное право на взыскание вышеупомянутых ста рублей с процентами за 14 лет, что составляет более двухсот рублей, то униженно молю его высокоблагородие, милостивого государя, дядю моего, заплатить мне сии 200 рублей по долгу христианскому. Получить же деньги, уполномочиваю князя Петра Андреевича Вяземского, известного литератора. Коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин. Вряд ли рассчитывал Александр Пушкин получить сии 200 рублей и вернул ли их дяде-племяннику, об этом никаких сведений не сохранилось. Видимо, не вернул. Если бы вернул, Пушкин не применул бы письмом же поблагодарить Вяземского за то, что тот внял его просьбе и употребил присланную ему поэтом бумагу в тело. Василий Львович, нужно отдать ему справедливость, очень усердно хлопотал о зачислении племянника на одной из объявленных мест первого приема в Царскосельский лицей, и столь же усердно помогал ему в этом Тургенев, ставший впоследствии одним из самых верных и близких друзей поэта. Утром 12 августа 1811 года в здание Царскосельского лицея вошли известный тогда поэт Василий Львович Пушкин, и безвестный подросток Александр Пушкин, которого дядя вел за руку. Мальчик не знал, что с Москвой он расстался на долгие 15 лет и меньше всего помышлял, что здесь, в лицее, его ждет слава. 12-летний Александр прибыл в царско-сельский лицей Вовсе не недорослем, как его поименовали в официальном документе. Несмотря на свои еще очень малые годы, это был рано созревший мальчик, почти юноша, с широким кругозором, острый, мыслящий, француз и поэт. Откуда, казалось, мог он почерпнуть столь много и в такой короткий срок? Ни Русло, ни Шидель и ни безграмотная гувернанка Лорш не могли так образовать своего питомца. Здесь сыграли важную роль литературное окружение в отчем доме, книги из библиотеки отца и Бутурлина и няня, чудесная Арина Родионовна. Товарищи полицею поражались тому, как далеко ушел от них вперед их товарищ как много он знает, и все относились к нему с большой любовью, даже своего рода детским уважением. Маленький Пушкин вскоре стал центром лицейской жизни. В 15 лет он создает свой городок, фантазию о книжном городке, обитателем которого автор якобы является. В этом книжном царстве на полке за Вольтером Вергилий, Тасс с Гомером Все вместе предстоят. В час утренней досуга Я часто друг от друга Люблю их отрывать. Здесь и Державин, И чувствительный Гораций, И Вольтер, Фернейский злой крикун, Поэт в поэтах первый. Здесь и Ванюша Лафонтен, Мудрец простосердечный, и Дмитриев, нежный с Крыловым. Здесь озеров с росином, Руссой Карамзин, С мольером с Полином, Фанвизин и княжнин. На самой нижней полке хозяин городка Спрятал потаенную софьянную тетрадь. Свиток драгоценный, Который ему, быть может, удалось скрыть от посягательств русло и гувернантки, и тайком от них увезти с собою в лицей. Все-все всех этих любимых творцов привез с собою юный Пушкин из Москвы, из родины смиренной в Великой Град Петра. Знакомясь сегодня с книгами, дошедшей до нас личной библиотеки Пушкина, она помещается в Пушкинском доме Академии наук СССР числом 1552 названия в 3560 томах, мы убеждаемся, что все почти книги, названные Пушкиным в его фантастическом городке, находились и ныне хранятся на полках Пушкинской библиотеки. В годы лицея. В жизни в Петербурге и ссылки Пушкин часто обращается мысленно к Москве. Ему всего лишь 14 лет, а он создает большую поэту в трех песнях «Монах», героя которого, святого старца, поселяет на своей родине. Невдалеке от тех прекрасных мест, где дерзостный восстал Иван Великой, На голове золотой носящий крест, Уши лесов, пустыни мрачной, дикой, Был монастырь. В глухих его стенах под старость лет Один седой монах святым житьем Молитвами спасался И дней к концу спокойно приближался. Проходит год. И Московская почта доставляет в Царско-сельский лицей тринадцатый номер Вестника Европы, в котором 15-летний Пушкин читает, волнуясь, свое первое, напечатанное в солидном журнале стихотворение, Другу-Стихотворцу. Под ним стоит никому неизвестная подпись Четыре буквы Александр Н, К Ш. П. Юный поэт Не решился подписать его своим полным именем, он выбрал псевдоним, согласные буквы своей фамилии, поставленные в обратном порядке. Через год из Москвы приходит четвертый номер другого журнала «Российский музеум», где уже под полным именем Александра Пушкина были напечатаны его великолепные «Зрелые воспоминания в царском селе» читанные 8 января 1815 года в присутствии Державина на лицейском экзамене. Первые лицейские годы Пушкина – это начало Отечественной войны 1812 года. Мимо лицея проходили из Петербурга на войну с Наполеоном войска, и через царское село возвращалась из Парижа победоносная русская гвардия. От Бородина до столицы Франции прошел Чадаев, верный герой 12-го года Раевской с двумя сыновьями, поэт-партизан Денис Давыдов. И все они стали близкими друзьями юного Пушкина. Они привезли из похода в самодержавную Россию свободолюбивые идеи тогдашнего Запада. В их среду вошел и Пушкин, со своими близкими лицейскими друзьями, Пущенным и Кюхельбекером. В лице они встретились с Никитой Муравьевым, семьей Пестеля, Вяземским, Александром и Николаем Тургеневыми. Всех этих людей объединяли свободолюбивые устремления и высокий патриотизм. Москва, сожженная, родная Москва, лежала после изгнания Наполеона в развалинах.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 И в жертву не принес я Иван вам, И жизни в лишь гневом дух пылал. Где ты, краса Москвы стоглавой, Родимой прелесть стороны, Где прежде взору град являлся величавый, Развалины теперь одни? Москва, сколь русскому твой зрак унывый страшен, Исчезли здания вельможи и царей, Все пламени стребил, Венцы затмились башен, Чертоги пали богачей. И там, где роскошь обитала, В синистых рощах и садах, Где мир благоухал и липа трепетала, Там ныне угли, пепел, прах. В часы безмолвные, прекрасной летней ночи, Веселье шумное туда не полетит, Не блещу душ в огнях, Брега и светлые рощи, Все мертво, все молчит. Утешься, мать городов России, Возри на гибель пришлеца. Одно за другим появляется в 1815 году, Два других лицейских стихотворения «Наполеон на Эльбе» и «На возвращение государя-императора из Парижа» в 1815 году. В каждом из этих стихотворений Пушкин снова обращается к Москве. Поэт представляет себе, как, сидя во тьме ночной над дикой скалою, Наполеон погружен в мрачные думы. «О счастье!» Злобный обольститель, и ты, как сладкий сон, сокрылся от сведь бурей тайный мой хранитель И верный пестун с юных дней. Давной, невидимой стезею, меня ко трону ты вело И скрыла дерзостной рукою в пенцах лавровое чело. Давно ли с трепетом народы Несли мне робко дань свободы, Знамена чести преклоня, Дымились громы в круг меня, И слава в блеске над головою Неслась, прикрыв меня крылом. Но туча грозная Нависла над Москвою, И грянул мести гром. Побежденный император злобно мечтает о новой военной буре. Он надеется, что факел мщения еще не потух. Страшись, о Галлия! Европа! Мщенье! Мщенье! Рыдай! Твой бич восстал, и все падет во прах. Все сгибнет, и тогда в всеобщем разрушении Царем Васяду на гробах. Русские войска вернулись из Парижа. Они снова проходили мимо царского села. Пушкин видит их победоносное возвращение и пишет в адрес венчанного исполина Наполеона. «Вот ще надменные на родину летели, вот ще впреди знамен бесчисленных дружин, В могущей дерзости венчанный Спалин На гибель грозно шел, в цепи за собою. Меч огненный блеснул за дымною Москвою, Звезда губителя потухла в вечной мгле, И пламенный венец померкнул на челе. Содрог со счастье сын, и брошенный судьбою Он землю русскую не взвидел под собою. Бежит, и месть, и гром слетел ему во свет. Из трона гордый пал, и вновь восстал, и нет. Близился год окончания лицея. Пушкин все чаще вспоминает Москву. Блажен, кто в шуме городском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 И над славенскими глупцами смеется русскими стихами. Блажен, кто шумную Москву для хижинки не покидает. Лицей окончен. Впереди Петербург. За три года вольной петербургской жизни Пушкин ни разу не был в Москве. Но когда его друг по зеленой лампе, лучший из минутных друзей его минутной младости, Всеволожской, уезжал в Москву, он напутствовал его стихами. «Прости, счастливый сын Перов, балованный дитя свободы, Итак, от наших берегов, от мертвой области рабов, Капральство, прихоти и моды, Ты скачешь в мирную Москву, Я наслаждением знают цену, Беспечно дремлют наяву, И в жизни любят перемену. Пушкин, видимо, хорошо запомнил Москву своих детских лет, И потому так легко воспроизводил в стихах московский быт, Внешний и духовный облик московской знати. Разнообразной и живой Москва пленяет пестротой, Старинной роскошью, пирами, Невестами, колоколами, Забавной, легкой, схтой, Невинной прозой и стихами. Ты там на шумных вечерах Увидишь важное безделье, Живанство в тонких кружевах И глупость в золотых очках и тяжкой знатности веселья, и скуку с картами в руках. Одно за другим появляются в те дни и быстро распространяются по России вольнолюбивые стихи Пушкина «Вольность», «Кэн-Я» Плюсковой, «Ноэль» Чадаеву, «Деревня» Нарокчеева. Император Александр I решил покончить с этим потоком вольнолюбивых призывов Пушкина и высылает поэта на юг, в Кишинев, в распоряжение наместника Бессарабии, добрейшего генерала Инзова. Так началась и окончилась юность поэта. Ему шел 21 год. В изгнание он увозил с собою Руслана и Людмилу, и портрет Жуковского с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Начались четырехлетние скитания по России. Юг, степные дороги, горные хребты Кавказа и море, поездка с Раевским, Бахчисарай и фонтан слез, встреча с давним знакомым Орловым, И вождем восстания греков против турок и Псилантии, Одесса и Воронцовы, Каменка и Давыдовы. В Каменке Пушкин встретился с будущими декабристами Пестелем, Якушкиным, Орловым, Охотниковым. Он стремился войти в их круг, но высоко ценя талант поэта. Друзья таили от него заговор и отделывались шутками. Это огорчало Пушкина. И все же он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической обстановке. Здесь на юге поэт узнал о том, что угас великий человек Наполеон. Он посвящает ему большое стихотворение, в котором снова вспоминает Москву. «Надменный».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 Бранная царица, Воспомни древние права. Померкни солнце, Австерлица, Бывай, великая Москва. Настали времена другие, Исчезни краткой наш позор. Благослови Москву, Россия, Война погроб, наш договор. И позже, из Кишиневской обывательской и унылой обстановки, Пушкин мысленно переносится в мирную Москву. На тихих берегах Москвы церквей, венчанные крестами, сияют ветхие главы над монастырскими стенами. Кругом простерлись по холмам вовек нерубленные рощи. Не Москва ждала поэта. Его ждали Тригорские холмы и сорочью прорезанные Михайловские рощи. В 1824 году его высылают из Одессы в этот дедовский уголок земли. Няня Арина Родионовна жила в то время в Михайловском. Как в былые детские годы, она вечерами рассказывала своему питомцу сказки, пела песни И Пушкин просил ее, как в далекие московские детские вечера, «Спой мне песню, как синица, тихо за морем жила, Спой мне песню, как девица, за водой поутру шла». Приезд Фельдъегеля прервал эту тяжкую подневольную идиллию. По вызову Николая I. 1826 год, 8 сентября, 1-2 ноября. Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта. Извините, я забываюсь, Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса. Но московитяне не римляне, и Кремль не капитолий. Измайлов Пушкину.